Шум волн. Шкипер большого гиаса всю ночь ходил взад и вперёд по верхней палубе. Было темно, бушевал штормовой ветер, попеременно нёсший снег и дождь. Лёд же вокруг гиаса был всё ещё крепок, так что шкипер мог бы спокойно спать в своей койке. Однако он не спал. Раз за разом прикладывал он руку к уху и вслушивался. Было непонятно, что он надеялся услышать. Вся его команда и те, кто зафрактовал Глиас до на Шотланддии, находились теперь на борту. Все они спали внизу в трюме, и никто не вёл разговоров, к которым шкипер смог бы прислушаться. Ветер с силой налетал на вмёрший в лёд Глиас. Набрасывался на корабль так, словно бы по старой привычке, хотел двинуть его перед собой по морю. А когда у него ничего не выходило, он пробовал снова и снова, завывая в каждой маленькой сосульке на тросах и снастях. Борта корабля скрипели и трещали. То и дело слышались тяжёлый треск мачт, на которые ветер давил так, что они едва не ломались. Нет, это была совсем не тихая ночь. Когда ветер нёс снег, в воздухе слышалось лёгкое шлестене. Когда же начинал хлестать дождь, струи воды барабанили по палубе. В вальду одна за другой появлялись трещины, и гром при этом раздавался такой, что можно было подумать, будто здесь в море Военные корабли палят друг в друга из пушек. Однако вовсе не к этим звукам прислушивался шкипер. Он ходил по палубе всю ночь, до тех пор, когда небо уже начало окрашиваться в серый цвет наступающего утра, но так и не услышал того, что хотел. И вот наконец стал слышен монотонный, напевный гул, ласковый и переливающийся, словно звучащие где-то вдали песни. Тогда шкипер, быстро перешагнув через скамьи, что были посередине палубы, заторопился на нос Голиаса, где внизу спали его люди. — Вставайте! — крикнула на им. — Берите багры и весла! Освобождение из плена уже близко! Я слышу шум волн, я слышу песню свободных волн. Команда тотчас пробудилась от сна. Все встали по своим местам вдоль бортов корабля. Медленно наступал рассвет. Когда же стало настолько светло, что можно было разглядеть, что всё-таки случилось в море этой ночью. Перед ними открылась такая картина, Все заливы и проливы вокруг были свободны от льда до самого моря. Однако в том заливе, где был их корабль, не было во льду ни единой трещины. Лед был по-прежнему тверд и невредим. А в проливе, соединявшем залив с морем, образовалась высокая стена из льда. Волны, свободно катившиеся там в проливе, Набрасывались сюда льдину за льдиной. А в самом проливе парусов тьмать мужщая. Рыбаки, чьи су дёнышки были скованы льдом в Марстранде, устремились теперь прочь. Волны подбрасывали их высоко, и вокруг ещё танцевали льдины, но рыбаки не желали терять время в ожидании спокойного и безопасного моря и отправлялись в путь. Они стояли у шторвала в своих лодках и внимательно вглядывались вперёд. Небольшие льдины они отодвигали веслом, а когда подступали более крупные, перекладывали шторвал и уходили от них в сторону. На глясе шкипер стоял на верхней палубе и наблюдал за ними. Он понимал, что им приходится нелегко, но он также видел и то, что с идионушки одно за другим всё же пробивались вперёд. и добирались до открытого моря. И когда по синей поверхности моря перед глазами шкипера скользил белый парус, тоска охватывала его с такой силой, что к глазам подступали слёзы. Его корабль стоял без движения, и перед ним продолжали громоздиться льдины, отчего ледовая стена всё увеличивалась. А там в море Плыли не только корабли да лодки, но также небольшие айсберги, выраставшие от того, что друг на друга накатывались большие льдины. Они плыли дальше на юг, сверкая в лучах утреннего солнца, словно серебро, а иногда и отливая красным цветом, будто были усыпаны розами. Но вот слышны стали какие-то звучные крики. Они казались то поющими человеческими голосами, то пронзительными звуками трубы. И эти звуки вызывали ликование в душе, слыша их, сердце словно бы делалось шире. Это кричали лебеди, длинной вереницей летевшие с юга. Но когда шкипер увидел, как на юг плывут айсберги, а на север летят лебеди, тоска его стала невыносимой, и он в отчаянии заломил руки. — О горе мне, — сказал он, — за что должен я стоять здесь, пока лед не выпустит меня из залива? Думаю, придется мне ждать этого еще немало дней. Раздумывая об этом, он увидел вдруг, что по льду едет человек. Он появился из узкого пролива со стороны Мар-Странда и ехал так уверенно, словно... И неведал о том, что волны вновь понесли лодки и корабли. Подъехав к Глясу, он крикнул шкиперу: "Уважаемый, как там у тебя дела с провизией? Не бойсь долго ещё тебе стоять здесь в альдах. Может, купишь у меня солёную сельдь или сушёную морскую щуку или копчёного угря?" Шкипер не пожелал ответить ему. Он погрозил кулаком и выругался. Тогда торговец рыбой спрыгнул с повозки, и достал оттуда охапку сена. Потом он положил её перед лошудью, а сам забрался на палубу гляса. Подойдя к шкиперу, он сказал ему совсем серьёзно: "Нынче приехал я к тебе не за тем, чтобы продать рыбу. Я знаю, что человек ты благочестивый, и потому приехал я просить тебя отдать мне девушку, что увезли с собой вчера на корабль шотландские ланскнехты о том, что они привели сюда какую-нибудь девушку, мне неизвестно, ответил шкипер. Ночью не слыхал я на борту женского голоса. Меня зовут Торарин, торговец рыбой, сказал человек. Может, статце тебе доводилось слышать обо мне? Я ужинал с господином Арне на его дворе в Сульберге в ту ночь, когда был он убит. С того времени живёт в моём доме его приёмная дочь Но вчера ночью увели её с собой его убийцы. И теперь должна она быть с ними на твоём корабле. У меня на корабле убийцы господина Арне? В ужасе вымолвил шкипер. Ты видишь, что я слабый и ничтожный человек, сказал Торарин. Одна рука моя не слушается меня, а потому боюсь я обвязываться во всякие опасные дела. Уже несколько недель знал я, кто убил господина Арне. А вот попытаться ему отомстить смелости не хватало. Но от того, что я молчал, им и мне удалось убежать из города, да ещё прихватить с собой девушку. Но больше не должен я поступать так, чтобы после раскаиваться. Потому хочу по крайней мере юную девушку спасти. Коле на корабле Убийцы господина Арне, отчего же стражники городские не идут сюда схватить их? Да я упрашивал, уговаривал их всю ночь и всё утро, сказал Торарин. Однако не решаются они идти сюда. Говорят, что на корабле собралось около сотни ландскнехтов, и сражаться с ними они не осмеливаются. Тогда подумал я, что с Божьей помощью один могу пробраться на корабль и попросить тебя помочь мне спасти девушку. потому как знаю, что человек ты благочестивый. Но шкипер не ответил ему. Он думал о другом. Откуда можешь ты знать, что убийцы здесь на корабле? Торрин показал на большой сундук, что стоял между скамьями. Я слишком часто видел сундук этот в доме у господина Арне, чтобы не узнать его теперь, сказал он. В нём хранятся деньги господина Арне. — А где его деньги? Там же надо думать и убийцы его. — Этот сундук принадлежит сэру Арчи и двум его друзьям, сэру Реджинальду и сэру Филиппу, — ответил Шкипер. — Да, — сказал Торарин и твердо посмотрел на Шкипера. — Это так. Он принадлежит сэру Арчи, сэру Филиппу и сэру Реджинальду. Некоторое время Шкипер стоял молча и осматривался вокруг. Когда ты думаешь залив освободиться ото льда, спросил он Торарин. В этом году странно здесь всё, сказал Торарин. Обычно лёд отсюда уходит рано, ибо здесь сильное течение. Но нынче получается так, что тебе остерегаться надо, как бы корабль твой, когда лёд двинется, на берег не выбросило. Вот об этом я только и думаю, сказал шкипер. Он снова замолчал, повернув голову к морю. Утреннее солнце сияло высоко в небе, и в волнах отражался его блеск. Корабли свободно плыли в разные стороны, а птицы морские летели с юга с радостными криками. Рыбы держались у самой поверхности и высоко выпрыгивали, сверкая и словно радуясь освобождению из ледяного плена. Чайки, ещё недавно охотившиеся там, где кончался лёд, летели большими стаями в сторону берега, чтобы снова охотиться в местах хорошо им знакомых. Шкипер не мог вынести того, что он увидел. "Разве же друг я убийца, мы разбойником?" спросил он. "Разве должен я закрыть глаза свои и не замечать Отчего, Господь, держит ворота в море для моего корабля запертыми? Разве должен я погибнуть здесь от того только, что преступники нашли себе на моём корабле пристанище? Шкипер ушёл и, собрав своих людей, сказал им: "Теперь известно мне, почему мы заперты здесь, в то время как все другие корабли выходят в море. От того это, что на борту у нас есть убийцы и преступники". Потом шкипер спустился к шотландским ландскнехтам, ещё спавшим в трюме. "Уважаемые господа", сказал он им. "Полежите спокойно ещё самую малость и оставайтесь на месте, если вдруг услышите крики да шум на корабле. Мы должны исполнить волю Божью, чтобы не было на борту у нас преступников. Коли, послушайте меня, обещаю отдать вам сундук" с деньгами господина Арне, и вы поделите их между собой. Торарин уже шкипер сказал так: Спускайся к саням, да сбрось свою рыбу на лёд. Другой груз повезёшь ты теперь. И тогда шкипер и его люди ворвались в каюту, где спали сер Арчи и его друзья. Они набросились на них, чтобы связать, пока те ещё не проснулись. Когда же трое шотландцев Попытались защищаться, они нанесли им тяжелые удары топорами и железными вагами, а Шкипер сказал им, — Вы убийцы и преступники. Как же могли вы надеяться избегнуть наказания? Разве не понятно вам, что из-за вас Господь не выпускает нас отсюда в море? Тогда те трое громко закричали, призывая на помощь своих товарищей. — Не стоит звать их, — сказал Шкипер. Не придут они. Они получили деньги господина Арне, чтобы поделить их между собой. И теперь они набивают шляпы свои серебряными монетами. Ради этих монет совершили вы злое дело. И благодарим же будете вы теперь наказаны. Тот Аррен ещё не успел выгрузить из своей повозки всю рыбу, когда на лёд к нему вышли шкипер и его люди. Они вели с собой троих крепко связанных мужчин. От полученных ран мужчины ослабели и были совсем без сил. Не напрасно воззвал ко мне Господь, сказал шкипер. Как только я понял, какова его воля, я послушал его. Они уложили пленников в повозку Торарина, и тот поехал по узким заливам и проливам. где лед был еще крепок, везя их в сторону Марстранда. Когда миновал полдень, шкипер снова стоял на верхней палубе своего корабля и вглядывался в море. Но вокруг корабля все было по-прежнему, а стена из льда продолжала расти. Тут шкипер заметил, что к его кораблю приближается длинная вереница людей. Это шли все женщины Марстранда, старые и молодые. Одеты они были в траурной одежде, и с ними шли мальчики, нёсшие носилки с гробом. Подойдя к Глиасу, они сказали шкиперу: "Мы пришли, чтобы взять с корабля юную девушку. Она мертва, и убийцы признали, что она пожертвовала жизнью, дабы не позволить им скрыться. И вот мы, женщины Марстранда, Хотим отнести ее в наш город со всеми почестями, которых она заслуживает. Эль-Салин нашли на корабле и вынесли на лед, и отнесли ее в Марстранд, а все женщины города оплакивали юную девушку, полюбившую преступника и отдавшую свою жизнь, дабы погубить того, кого она любила. Но как только женщины двинулись в сторону города, вдогонку им налетел шторм, нагнавший волны, и лед, по которому они только что проходили, ломался за ними, так что когда они вошли с Эль-Салиль в Мар-Странт, все ворота в море были уже открыты. Конец книги Декабрь 1993 года. Звук: режиссёр Людмила Каверзнего читала Маргарита Иванова.